Глава двадцать первая. Анна. В просторной столовой стоял аромат свежей выпечки и горячего кофе. Яркое утреннее и непривычное для этого места солнце пробивалось сквозь плотные шторы, наполняя комнату теплом и светом. Белль, наконец-то! Тоненький голос с е с т р и ц ы зазвенел колокольчик, действуя на меня хуже будильника и сбрасывая остатки сна. Это утро принесло нам потрясающие новости. Ее с в е т л о е в ы с о ч е с т в о встретило меня радостным возгласом, стоило только перешагнуть порог столовой, хотя я бы предпочла, чтобы утро началось чашечки кофе. После часовых сборов и переодеваний страшно хотелось именно крепкого ароматного кофе без сахара. К тому же сегодня должна была начаться подготовка к маскараду. И что-то мне подсказывало, что для этого потребуется много силы и энергии. Впрочем, может сестрица наконец-то собралась отправиться в Элемерию и решила мне об этом сообщить с утра пораньше? Нет, мне определенно не могло так повезти. Доброе утро, Рори. И что же за потрясающие новости? Я поинтересовалась, с держа н н о улыбнувшись и прошла к накрытому к завтраку столу. Аврора подскочила со своего стула и заметалась по столовой. При этом волосы завитые в тугие локоны вздрагивали в такт ее движением, а в руках она сжимала пожелтевший листок бумаги. Из дома, из Алемерии! Голос девушки даже дрогнул от радости. Я получила весточку от родителей. Они сообщают, что будут присутствовать на маскараде. Они должны видеть в каких! Слово каких с в е т л а я п р и н ц е с с а в ы д е л и л а особо четко, при этом поморщив носик. Условиях ты здесь находишься. Новости правда потрясающие. Меня так точно потрясывает от нее, и глаз, по-моему, начал дергаться. Час от ч а с у не легче. Опасения р е й н а р д а сбылись. в с т р е ч а с родителями все же состоится. И кажется большое торжество. Может обернуться началом новой вражды между алемерцами и меринорцами. И что-то мне подсказывало, что для меня это вряд ли обернется чем-то хорошим, ведь именно я окажусь между двух огней. И правда, потрясающие вести. Я пробормотал а и, присев, п о т я н у л а с ь за чашкой с кофе. Сделала глоток и с наслаждением втянула аромат. Хотя сейчас уже захотелось добавить напиток что-то покрепче. Что же там такого наплела младшая сестрица королю с королевой, что они решили рвануть в логово хаоса? Я знала, что обрадуют тебя. Улыбка на лице Аврора стала еще шире. Не терпелось рассказать тебе сразу, как получила письмо. Ах да, не только письмо, еще мама просила передать тебе вот это. Аврора приблизилась к столу и, подцепив тонкими пальчиками изящную светлую коробочку, подскочила ко мне. Распахнула коробку и перед глазами на шелковой подушечке появилось изящное колье. В ярком утреннем свете оно сверкало и переливалось, отбрасывая разноцветные блики. Оно прекрасно! Глаза сестры округлились, а голос дрожал от восхищения. Свет вечерней звезды а й в е л и н Мама носила его только по большим праздникам, помнишь? Я естественно ничего не помнила. Магия Нокселя, по всей видимости, имела кратковременный эффект. Надеюсь, повторно перед маскарадом она тоже сработает. о н о будет оберегать тебя от... Угу. Аврора запнулась, бросив взгляд на вездесущих слуг, но все же продолжила: от дурного влияния х а о с а Частичка дома, которую ты всегда сможешь взять с собой, примеришь? Конечно, я поднялась со стула. Аврора подхватила колье, мгновение, и вот она уже царапнула кожу шеи. Камни оказались тяжелыми и теплыми, будто с электроподогревом. Что это интересно, светлая магия? Ты так похожа на маму. Сестра отбросила прядь волос с груди. И краем глаза я заметила, что бледная кожа на пальцах раскраснелась и вздулась. Погоди, что с твоими ладонями? Я перехватила девушку за руку. Ерунда! Аврора отдернула сторону и спрятала руки за спиной, будто ей было что скрывать. А следом поспешно заговорила, оправдываясь: "Все в порядке, это после охоты я неудачно упала". Я не хотела тебя беспокоить, ты и так многого насмотрелась. Это огромная тварь, чуть тебя не растерзала. Как представлю, становится дурно. Кому здесь дурно? По столовой пронесся голос темного принца. Лучшие лекари Меринории к вашим у слугам. Слуги, раскладывающие завтрак по тарелкам, поспешно замерли, склонив головы, а по комнате зазвучали приближающиеся шаги супруга. Благодарю, ваше высочество. Аврора бросила взгляд мне за спину, и ее губы поджались. Не стоит, все в порядке, и я, пожалуй, оставлю вас. Мне необходимо составить письмо родителям. Увидимся позже, Белль. Ваше высочество, хорошего дня. Отбросив волосы за спину, светлая принцесса засеменила в сторону дверей. Она выглядела как-то встревожена. К тому же соврала она насчет падения во время охоты. На ладонях я в н о были видны следы ожогов. Но зачем она соврала? Что скрывала? Почему не попросила помощи? Что вообще у нее на уме? Ее с в е т л о е высочество п о л а г а ю сообщило уже приятнейшее известие. р е й н а р д появился за с п и н ы облаченный в черный костюм. На его губах играла улыбка, а на лице застыло нечитаемое выражение. К нам едет ревизор. Я пробормотала и бросила взгляд на дверь, захлопнувшуюся за сестрой. Интересно, на что Аврора готова п о й т и чтобы исполнить свою клятву перед Аннабель. Принц резко махнул рукой, и слуги тут же нестройной вереницей направились в сторону выхода. А я, похоже, опять останусь без завтрака, зато с щедрой порцией новых интриг и загадок королевского двора. Прочем уже не привыкать. Однако было опасение, что платье, даже подогнанное по размеру, будет болтаться на мне как на скелете. Необходимо заняться твоей подготовкой к балу и... Его темнешество й заговорил стоило нам только остаться наедине, но запнулся на полуслове. Резко сократило разделявшее нас расстояние, впившись взглядом в декольте моего платья, так цепко, что даже как-то не уютно стало. Супруг протянул ладонь и, задев обнаженную кожу, перехватил колье. По телу прокатилась волна мурашек, а сердце ухнуло куда-то в область пяток. Что? Я п о п ы т а л а с ь отстраниться, но его т е м н е й ш е с т о п р е с е попытку свободной рукой перехватив меня за талию. Подарочек от сестры, я полагаю. в к р а т и е у поинтересовался принц и перевел чуть прищуренный внимательный взгляд мне прямо в лицо. Скорее приданое от матери. Передернула плечами, но взгляд не отвела. А что такое? С колье что-то не так? Это не просто колье. Его высочество усмехнулся. Это светлый артефакт. Свет вечерней звезды, если мне не изменяет память. И ко всему прочему вплетено заклинание слежки. Очень грубо вплетенок с л о в у будто в спешке. Щелчок. И колье тонкой з м е й к о й упало в ладонь супруга. Тот, поморщившись, отбросил украшение обратно в коробочку и захлопнул ее. Стоп! Заклинание в колье может потому у нее руки были в ожогах из-за магии, и вела поэтому она себя странно. И так, похоже, светлая принцесса меня подозревает. Черт! Слежки? Я нахмурилась. То есть Аврора за мной следить собралась? Догадалась о подмене? Она же заподозрила что-то неладное тогда в повозке. Может, воспоминания вернулись? Рейнер токутол шкатулку с колье темным туманом, а спустя мгновение она и в о все исчезла со стола. Исключено, он мотнул головой. Мое воздействие было кратковременным, она не успела выставить защиту. Все дело в много вековой вражде. Светлые не доверяют нам, а мы не доверяем им. Вечное противостояние. И так было всегда? Вечное противостояние, вечные войны? Не совсем. Есть легенда, что до великой битвы, до того, как был нарушен великий баланс, а л е м е р ц ы и меринорцы жили в мире. в з г л я д принца устремился куда-то в даль. Губы поджались, а голос стал каким-то надтреснутым, будто он вспомнил что-то, что причиняло ему боль. Маги х а о с а и маги света уравновешивали друг друга. Наши земли выглядели по-иному. Здесь не было вечного холода и вечной ночи. Земли были п л о д о р о д н ы Тогда мои предки управляли х а о с о м а не х а о с управлял ими, как это происходит сейчас. А еще ходят легенды о том, что у каждого сильного мага х а о с а была своя неари, своя светлая половинка. И в таких браках рождались действительно могущественные маги. Но потом случилась великая битва, сломившая ход истории. Принц в н о в ь перевел взгляд на меня, и столько в его глазах было решительности, стойкости. Впрочем, было ли это на самом деле, неизвестно. Сейчас моя страна на пороге новой войны, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы этого не произошло. В его словах я не сомневалась. р е й н а р действительно сделает все и даже больше, чтобы его народ жил в мире. И моя задача ему помочь, как бы сложно не было. Итак, принц сбросил всю серьезность. На маскараде перед светлыми ты должна появиться подготовленной. И начнем мы, пожалуй, с обучения танцам. Ты надеюсь умеешь двигаться под музыку. На земле есть такое развлечение. Я едва сдержалась от того, чтобы не поморщиться. От одного слова танцы у меня зубы сводило. Все детство мама водила меня на ненавистные уроки, в т щ е т н ы х попытках отыскать у меня талант. И вот два раза в неделю я была вынуждена появляться на уроках и танцевать в паре с девчонкой, так как парень на всю группу у нас был один. И вот спустя пять лет обучения таланта у меня, к сожалению, мамы не обнаружилось, зато стойкая неприязнь осталась со мной. Развлечения? Это же пытка! Похоже, испытание будет посложнее охоты. Мне казалось, что на маскараде главное появиться в эффектной маске и вовремя кивать и улыбаться. Я обреченно вздохнула. А нельзя как-то обойтись без танцев? Увы, нельзя. Аннабель, к слову, прекрасно танцевала. Принц усмехнулся и, развернувшись ко мне, протянул ладонь. Не припомню ни одной благородной светлой, которая предпочет т охоту танцам. Прошу вашу руку, дорогая супруга. Дон да издевается надо мной. Предупреждаю, что могу о т т о п т а т ь ноги. Вложила руку в его ладонь и запутаюсь в подоле платья, а потом завалюсь прямо посреди зала. и Я буду крепко тебя держать. Его высочество повел меня прочь от стола к высокому окну. Для начала покажу тебе основные движения. Супруг остановился перед одним из окон. Беззвучно зашевелил губами, а в следующее мгновение зазвучала незнакомая медленная мелодия. Казалось, музыка окутала все пространство вокруг, а следом перед нами появились призрачные фигуры мужчина и женщина, а спустя мгновение пара ожила и пришла в движение, двигаясь точно под музыку. Легкая, грациозная, полупрозрачная девушка в синем шелковом платье, будто летела за своим партнером. Казалось, что ее ноги парили над полом. Мужчина в темном костюме вел ее по кругу, отстранялся, будто заигрывая. И чем резче становилась музыка, тем порывистее были движения. Я едва у с п е в а л а считать и запоминать, что к чему. Ничего сложного, р е й н а р д заговорил. Стоило только паре развеяться, а следом его ладонь легла мне под ребра. И я буду вести. Тебе остается лишь расслабиться. И вот мое тело оказалось плотно зажатым между его грудью и правой ладонью. Левой рукой он плотно прижал меня к себе, будто боялся, что я и правда рухну. Зазвучала новая мелодия, и все пришло в движение. Быстрые, четкие хорошо от тренированные сотни баллов движения принца мгновенно увлекли за собой. Я п о п ы т а л а с ь сосредоточиться. считать шаги и повороты. Я едва успевала переставлять ноги и постоянно сбивалась со счета, от чего регулярно наступала на ноги своему его темнешеству, й что он, впрочем, переносил с невозмутимым видом. А еще его горячее дыхание щекотало щеку, сбивая столку. Постарайся расслабиться, принц заговорил над с а м о муху, а то у тебя такой вид, будто ты нож проглотила. Если я расслаблюсь. то боюсь на маскараде вы будете прихрамывать. Я проговорила, стараясь не отвлекаться. Два, три, четыре, поворот. Зрелище хромающего принца х а о с а доставит удовольствие нашим светлым гостям. Не думай об этом, почувствуй музыку, отдайся мелодии. Танец – это партнерство. Тебе нужно лишь довериться мне, позволить вести тебя. Звуки стали резче, порывистей. Музыка проникала в самое сердце, задевая какие-то потаенные струны. Дыхание перехватывало, голова шла кругом. р е й н а р д подчинялся танцу от пряну, а следом перехватил меня за талию, заставляя прогнуться в пояснице. Он был так близко, что я видела в его зрачках каждый лучик. Аромат духов кружил голову хуже виски, а близость заставила растерянно замереть, глядя прямо в его лицо. Вторая рука скользнула на затылок, не позволяя отстраниться ни на миллиметр. Его губы были так волнующе близко, будто он хотел, но мгновение и мелодия с хлопком оборвалась, возвращая меня к реальности. Я поспешно отпрянула от принца, поправляя платье. Хе-хе, прекрасный танец, зазвучал голос н о к с е л я а следом Ворн о проявился на ближайшем стуле и захлопал крыльями, аплодируя: "Великолепный! Ты не вовремя", п р о ц е д и л Рейнорд. "Что остановит меня от отправки тебя в бездну прямо сейчас? О, повелитель, прошу прощения от всего моего темного существа, но поверьте, мне есть чем вас удивить. Ворн о бросил в мою сторону какой-то странный Нечитаемый взгляд.